Глава тридцать вторая «Меня тревожит, откуда ваш управляющий узнал о том, что барьера нет?» – сказал китаец. «Догадался?» – предположил я и сам не поверил в эту версию. Слишком уж точной оказалась догадка. «У меня такое ощущение, что Егор Казимирович обладает зачатками силы», – поделился своими мыслями Мосянь. Его слова отозвались у меня в душе, но сейчас важнее было другое. — С управляющим позже разберемся, — остановил я китайца. — А сейчас давай займемся барьером. Что нужно делать? Мой сянь поднялся и поклонился. — Да, молодой господин. Потом прошел к столу и сказал. — Капните каплю вашей крови на замок выдвижного ящика в столе. Я не удивился. После деревни и завода я ждал какого-нибудь кровавого ритуала. А тут всего капля. Меч был при мне. Я провел пальцем по лезвию и выступившей кровью смазал замок. Тот щелкнул, и я выдвинул ящик. Там в папке лежали бумаги, а сверху скипитер Металлический жезл длиной с локоть с крупным янтарем на набалдашнике. Я глянул на Мосяня, и он подбадривающе кивнул. Достав скипитер я задвинул ящик обратно. Умка тут же сел и навострил уши, внимательно наблюдая за моими действиями. Шелань, кстати, тоже приблизилась к нам. скипитер явно привлекал демонических волков. «И что мне с этим делать?» — спросил я у китайца. «Скипетр — это символ вашей власти. Он должен признать вас хозяином. И тогда он раскроет защитное поле над усадьбой. Но размеры защитного поля будут зависеть от того, сколько силы вы сможете в него влить». Я усмехнулся. «После сегодняшней тренировки с дедом Родимом и сразу следом тренировки с Мусянем без завтрака и обеда до да после вчерашнего истощения вряд ли я смогу влить в этот джезл хоть сколько-нибудь силы». Но попытаться нужно. И как это сделать? спросил я у Мосяня. Я не знаю. Я знаю, как напитать, когда скипетр уже признал вас, но вот как подчинить его, могу только догадываться. Ну так поделись своими догадками, попросил я, потому что у меня даже догадок не было. Вы, молодой господин, должны подчинить его так, как сильный подчиняет слабого, с поклоном ответил Мосянь. Используйте свою ци Легко сказать, как сильный, подчинять слабого. Если бы это была не железка, а человек, то понятно. Но тут кусок металла с золотистым камушком. Крупным, да, но камушком. Хоть бы уж внутри застыл какой-нибудь муравей или муха, но янтарь был прозрачный и без единой трещинки. И как мне бороться с этим скипетром? По лбу себе стучать и давать камню сдачи? Я вздохнул. Идей не было никаких. Может, снова использовать кровь? спросил я у Мосяня. «Вполне возможно», — согласился китаец. «Многие артефакты активируются кровью. Хотя скипетр власти — это нечто совсем иное». «Ну, не попробую, не узнаю», — сказал я, снова проводя пальцем по лезвию отцовского меча. «Собственно, у меня еще та ранка не затянулась, при помощи которой я открывал ящик стола. И, в общем-то, моя кровь на скипетре уже была». Так что я должен был сразу понять, что кровь не поможет. Но вот убедился. Я испачкал своей кровью и янтарь, и рукоятку, но ничего не произошло. То есть абсолютно. скипитер продолжал оставаться железкой с золотистым камнем. Можно было, конечно, предположить, что я дал этому символу власти мало крови, но если бы была хоть какая-то реакция... Но передо мной по-прежнему было мертвое железо с мертвым камнем. «Молодой господин!» «Попробуйте коснуться скипетра своей ци», — снова посоветовал китайц. Я пожал плечами и закрыл глаза, чтобы не отвлекаться. А потом задумался, а какой ци касаться скипетра, черной или золотой? Первой сейчас было очень мало, а вторая не обладала магической силой, поэтому выбор был непростым. На всякий случай я решил коснуться скипетра обеими ци. Протянул ниточки из золотого ядра и из черного переплел их и обвил ими скипетр, словно лазой, Ну, либо как мишурой, посох Деда Мороза. Помню, когда я был маленьким, мне казалось, что стоит взять в руки посох Деда Мороза, и все мои желания сразу исполнятся. У меня будет железная дорога и хоккей. И папа будет приходить с работы пораньше и играться со мной в хоккей или строить железную дорогу. Я даже игрушки прибирал, чтобы было место, где строить железную дорогу. Но засыпал я до возвращения отца. А выходные он-то уезжал с мужиками на рыбалку, то возился в гараже со стареньким ушастым запорожцем, то еще где-нибудь пропадал. А железную дорогу мне так и не купили. И хоккей не купили. Вся надежда была на Деда Мороза и на его посох. Но надежда не оправдалась. Пришлось учиться делать взрыватели. Это когда берется гвоздь на 150-200 и тетрадный лист. Лист протыкаем, чтобы сделать оперение, как у дротика, ударца а на острый конец гвоздя крепим пластилином капсуль от охотничьего патрона. Запускаешь этот дротик с последней парты, и урок сорван. Отца вызывает в школу, и появляется возможность хоть немного поговорить с ним. Но в школу чаще всего ходила мама. И я перестал верить в чудо. Даже не помню, когда, просто в какой-то момент перестал ждать». И вот сейчас я опутывал своей циски скипетр, и ци блестела, как мишура. Я смотрел на эту маленькую елочку с золотистой звездочкой на макушке и вспоминал о том, как когда-то ждал Деда Мороза с блестящим посохом. Мне казалось, что стоит трижды ударить посохом о пол, и все сбудется. И что же мне, и сейчас ждать, что ли? Вот придет Дед Мороз и создаст защитное поле». И снова будут летать голубые мотыльки, а местные твари держаться подальше. Ага, держи карман шире. Я ведь уже не маленький, и понимаю, Деда Мороза не существует. Это переодетый сосед или воспитательница в детском саду. Разве могут они защитить нас? Да им дело-то до нас никакого. Если хочешь чудо, возьми и сделай его сам. Все, других вариантов нет. Я скорее по наитию, чем по какой-то другой причине открылся скипетру, впустил его в свое сознание, как учил дед Родим. Просто не стал бороться, а убрал все преграды и все. Я не просил ничего, не приказывал, не давил. Просто открыл сознание. И вдруг увидел, что передо мной сидит маленький мальчик. Он испуган и одинок. И он нуждается в защите. И только я могу эту защиту ему дать. Потому что отец мальчика или на рыбалке с мужиками, или в гараже с ушастым запорожцем, или вообще черт знает где. А я взрослый и сильный, хоть и в теле шестнадцатилетнего пацана. Но я по-любому сильнее этого мальчишки, а потому даже мериться силой с ним не буду. Это глупо и не имеет смысла. А вот защитить мальца и поиграть с ним, чтобы ему не было страшно и одиноко, это нужно сделать. Так что я для начала просто защищу его». И я почувствовал, как мои отцы, золотая и черная, смешиваясь, потекли к елочке с золотистой звездой, напитывая ее и превращая в волшебный посох Деда Мороза. Я отдавал всю силу без остатка и сожаления, потому что дети должны жить в безопасности. И когда елочка засверкала праздничными огоньками, я трижды ударил волшебным посохом и пожелал, чтобы у ребенка была самая надежная и крепкая защита. Едва я это пожелал, как сияние начало растекаться — заполняя пространство золотистым светом. И я вдруг подумал, что мотыльки теперь будут не голубыми, а золотистыми. И это здорово, потому что золотистый цвет — это цвет солнца, а еще цвет моего основного ядра. Когда купол начал растекаться, я задумался, до какой границы ставить его, а потом решил, что пусть защитное поле будет в тех же границах, что и раньше. Я к ним уже привык. Можно, конечно, и больше сделать, но я решил, что не надо. Пусть будет как было незачем смущать других людей. Когда я открыл глаза, сияние почти погасло. Демонические волки стояли около меня, двое рядышком, и мне показалось, что они стали еще больше. Во всяком случае, зубы Умки, когда он начал улыбаться мне, были такими, что в случае чего он легко сможет раздробить руку, ну или ногу. И что еще интересно, я не чувствовал себя опустошенным. Как будто, открывшись кипетру и отдав ему свою силу, я тем самым получил всю его мощь. В тот момент, когда наши сознания объединились, наша сила стала общей. Да так и осталась общей, несмотря на то, что все видения исчезли, и Скипетр перестал сиять, как новогодняя елка или посох Деда Мороза. Мой сянь сидел на диване с закрытыми глазами и медитировал. А оба волка подошли ко мне и только что головы мне на колени не сложили». Но едва я открыл глаза и посмотрел на них, как Умка разулыбался и начал теснить Шелань. Так что серому волку пришлось отступить. Он даже огрызнулся, но Умка продемонстрировал ему свою широкую улыбку, и Шелань пошел к китайцу и со вздохом лег на пол у его ног. Я потрепал белого волка по загривку и спросил, «Что ж ты такой улыбчивый?» Умка завелял хвостом, а Мосянь ответил, «Это духовный зверь. Он видит вашу суть, молодой господин, и отражает ее». «А твой волк, значит, видит и отражает твою суть?» — спросил я, пытаясь мысленно прочувствовать окружающее пространство. «Все ли в порядке?» «Так и есть», — ответил Мусянь и добавил. «Барьер восстановился. У вас, молодой господин, все получилось?» «Это очень хорошо», — сказал я, выдвигая ящик стола и убирая туда скипетр. «Тогда пойдем поедим. А то что-то я сильно голодный». Китаец поднялся и, позвавший Лань, пошел на выход. Я, снова потрепав по загривку умку, отправился следом. Мне очень нравилось прикасаться к белому волку, как и ему ко мне. Когда я шел, он передвигался настолько близко, что практически всегда соприкасался с моей ногой. А когда я стоял, он ложился так, что придавливал мои ступни. Вот и сейчас белый волк шел рядом со мной, как прилипший. Закрыв за собой дверь, я остановился в задумчивости. — Что такое, молодой господин? — спросил Мосянь. — Да вот не знаю, как запереть дверь. Поделился я своими сомнениями, потому как ни замка, ни каких-то других запоров на двери не было. «Если у вас еще осталось ци», — сказал Мусянь, — можно попробовать поставить барьер на кабинет. «Если осталось?» — переспросил я, мысленно рассматривая два сияющих ядра и две системы каналов, наполненных до краев чистейшей ци. Даже и не знаю, осталось ли. А потом пустил двойную ци в дверь. Не знаю почему. Наверное, потому что именно так я активировал скипетр власти. Дверь отозвалась, по ней в разные стороны побежали золотистые искорки, и я понял, что никто не сможет войти в кабинет, пока я смогу поддерживать свою ЦИ. «Ну что, Мосянь, пойдем, пойдем?» – спросил я у китайца. И тут Умка посмотрел мне в глаза и негромко заворчал. И я понял, что он тоже голодный. «Мосянь», – спросил я, – «а чем питаются демонические волки?»